Amen. <laughs>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 Своей беспричинной милостью. Всем искренним душам, Моим братьям и сестрам, Также ищущим Позабытые сокровища, Их сердец. Твои имена не вишая, Матир мадупатэ Сакрит, Ратим удвагатат адага,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 Часть вторая. Мать Индия. Главы 6 и 7. Как-то раз, когда я сидел на пустующей безлюдной тропинке в Гималаях, я увидел, что ко мне приближается устрашающая толпа из двух десятков мужчин. У всех них были железные трезубцы, увенчанные человеческими черепами. Каждый держал свой трезубец, словно ритуальный стяг. Спутанные волосы на их головах были закручены в тяжелые узлы, а свалявшиеся бороды покачивались в такт их воинственному шагу. Толстый слой пепла покрывал тела воинов от самых дредов на головах до ступней босых ног. На шеях висели связки бус из Рудракши. На лбах у них были нанесены три линии, символизирующие Шиву. Талии были опоясаны железными цепями, затрапированными яркими красными набедренными повязками, прикрывавшими область паха. Кроме этих набедренных повязок на них не было абсолютно ничего, даже несмотря на сильные холода. А некоторые оставались полностью обнажёнными. Это были нагабабын. Проповедуют целибат, безбрачие в течение всей жизни. Наги часто прибегают к практике тантрических методов для умертвления плоских желаний или же некоего мистического преобразования сексуальной энергии в психическую. Пренебрегая принятыми в обществе условностями, многие ученики ходят абсолютно обнаженными. Их длинные нестриженные волосы являются своего рода отрицанием какого-либо внимания к своему телу. Течение нагобобов существовало еще в далекие доисторические времена, а представители некоторых разновидностей этой религии воевали в составе войск против великого могола и британских завоевателей, буддистов и даже против других движений индусов. Я сгорал от нетерпения понять, почему люди выбирают для себя такой аскетичный образ жизни, собравшись с духом и отважился попроситься путешествовать вместе с ними. Один из них, говоривший на английском, спросил мнение остальных. Они высказали свое согласие, потрясая высоко над головами, своими трезубцами и крича «Джа и Шанка!». Затем схватили меня за руку и втянули к себе. Меня быстро признали и отнеслись ко мне как к брату. Пройдя пешком много миль, мы остановились на берегу реки, чтобы разбить лагерь, где священнослужитель, которого звали Дуни-Баба, набрал дров и разжег священный огонь. Все наги уселись вокруг костра. Я тоже подошел поближе к огню и хотел было сесть рядом со всеми. Ужасающий крик потряс меня, обернувшись, Я увидел, что Дуни-баба яростно вопит и несется ко мне с поднятым над головой трезубцем. Глаза его пылали красным пламенем, губы дергались, а руки дрожали, когда он размахивал трезубцем у меня над головой. Все собравшиеся наги разъяренно уставились на меня, изрыгая проклятие. Я был совершенно сбит с толку. Что я такого сделал? Возможно, мне предстояло завершить свою жизнь на трезубцы Нага Бабы? Я стал молиться. Один из них, с исказившимся от отпрощения лицом, указал на мои резиновые сандали. Я сдернул их и зашвырнул далеко в джунгли. Наги молча смотрели. Все стихло. И я тоже затаил дыхание. Тут все наги разразились дружелюбным смехом, и позвали меня сесть рядом с ними. Почувствовав, что напряжение спало, я наконец-то выдохнул и глотнул горного воздуха, усевшись на холодной земле, все еще не придя в себя от потрясения. Тот Наг-Баба, что немного изъяснялся на английском, объяснил мне, «Священный огонь — это наш храм, рядом с ним нельзя находиться в обуви, на самом деле мы не сердились». Просто у нас принят такой способ обучения, чтобы ты запомнил этот урок навсегда. Ты сегодня получил огромную милость от Дуни Бабы. Я торжественно поклялся, что в жизни не забуду этого урока. Дуни Баба усмехнулся. В центре жертвенного огня был установлен трезубец, олицетворявший Шиву. Затем, распевая мантры, нагабабы предложили свои жертвоприношения, представлявшие собой очищенное масло, а после, в определенный момент церемонии, поставили перед алтарем керамическую трубку, челум, кальян. Все еще, продолжая повторять мантры, они церемонно заполнили челум, ганджи и предоставили право первому раскурить кальян одному из старших нагабов. Тот почтительно поднес челун к колбу и, прежде чем начать курить, стал читать заклинания. Затем трубка пошла по кругу у костра и каждый наград читал мантры перед тем, как начать курить. Когда трубку передали мне, я засомневался. Мысленно я вернулся в прошлое к тому заполненному дымом подвалу в афганском Кандагаре, где отдал клятву перед Богом, со всем уважением, на какое я только был способен, и отказался курить кальян. Над пламенем нагов повисла тишина. Они недовольно глядели на меня и вскоре раздались выкрики. Махапраса! Махапрасат! Шанкар Махапрасат!» Нага, говоривший по-английски, перевел мне. «Это милость Шивы. Ты должен почтить его вместе с нами. Это помогает, когда медитируешь на беспредельное». Если откажешься, то нанесешь оскорбление и будешь наказан. Остальные смотрели на меня, словно бандиты, требующие реванша. «Я поклялся никогда не принимать одурманивающих веществ», — мягко объяснил я. Он перевел мои слова остальным нагам, и они все как-то странно затихли. Затем поднялся один из них, чтобы набрать охапку дров, и подкинуть их в костер для поддержания священного огня. Выдержав паузу, он пристально посмотрел на меня и неодобрительно покачал головой. В голове у меня забилась одна мысль. Неужели этот огонь станет моим погребальным костром? Внезапно все они заулыбались мне. Дуни-баба любовно потрепал меня по голове и рассмеялся. Они уважали мою клятву воздержания от употребления ганджи. Моему облегчению железный котел поставили на огонь, чтобы приготовить обед. Когда рис и дал сварились, Дуни-баба, повторяя мантры, предложил часть готовой пищи огню. Остальное стало освещенной едой, называемой просад, и было роздано собравшимся бабам. Той ночью мы все спали возле огня, а утром после омовения в холодной реке, Я наблюдал за тем, как они натирали свои тела пеплом священного костра, делая так всякий раз, когда рядом невозможно было найти пепла из крематория. Не знаю, может из-за сильных жгучих холодов, но костер считался у них самым популярным местом. Некоторые курили ганджу, другие в это время медитировали или повторяли мантру на четках из Рудракши. Потом, прямо на моих глазах, один пожилой нагг до этого сидевший неподвижно в позе лотоса, медленно поднялся над землей примерно на фут. Другой баба, около огня, проделал то же самое. Я ущипнул себя, чтобы убедиться, что не сплю. Нет, я не спал, я бодрствовал, но только в совершенно ином мире, в мире грубых и шумных монахов, отстраненных от всего, кроме их собственной реальности. Везде есть люди, нарушающие законы, и здесь, уединившись в своем лесном укрытии, эти нагобобы с легкостью нарушали законы земного притяжения. Они достигли такой гармонии с законами природы, что могли свободно с ними играть, как им захочется. Покуда эти двое зависли в воздухе, я оглянулся посмотреть на реакцию других, остальные наги просто не обращали на это никакого внимания. Левитация являлась для всех них обычной практикой. На следующее утро нам передали известие об общем сборе у гуру всех племен Нага. Мы отправились в лес и по дороге мне рассказали, что их гуру занят выполнением серьезной йогической медитации, сидя в течение многих дней в позе лотоса, в полной неподвижности, без пищи и воды. Продираясь сквозь заросли кустарников, Тот Нага, что говорил по-английски и стал моим переводчиком, по дороге просвещал меня насчет своего предводителя. Он покинул свой дом в возрасте 12 лет, чтобы стать Нага-бобой. Неукоснительно следуя науке йоги, он никогда не позволяет себе курить ганжу или какое-либо другое одруманивающее вещество, как это делают многие из нас. Также он никогда не позволяет своему телу плоских утех, Почти непрерывно медитируя, он достиг таких сверхъестественных способностей, на которые нельзя смотреть без удивления. Он редко разговаривает, но лишь стоит ему заговорить, все слушают только его. Нам понадобилось шесть часов в ходу, чтобы добраться до той прогалины в лесу, где восседал гуру Нага Бабу. Его огромное тело Замершая в позе лотоса, буквально вибрировала от энергии. На вид ему было лет семьдесят. Его седые, спутанные волосы не спадали ему на спину и еще на несколько футов покрывали собой землю. Обнаженный и покрытый толстым слоем пепла, он сидел с закрытыми глазами и медитировал. Один из нагов ударил веткой дерева в примитивную литавру, а другой в это время принялся дуть в буйволиный рог, чтобы пробудить гуру от медитации и возвестить о нашем прибытии. Гуру медленно раскрыл глаза. Не мигая, он уставился прямо на меня. Я задрожал. Все наги собрались вокруг нас по поводу этого события. Наступила такая тишина, что было слышно, как лист падает с дерева. Низкий. Раскатистый голос извергся изо рта гуру, когда он выкрикнул. «Зачем тратить свою жизнь? Ты станешь нагой!» Стукнув себя кулаком по мощной голой груди, он пророкотал. «Нага победит иллюзию! Нага — это человек!» Нацелив палец прямо мне в лицо, он медленно тряхнул головой, и тут его вновь прорвало. «Ты станешь нагобобой! Сейчас же! Не завтра, а прямо сейчас! Сейчас же!» Пристальный взор гуру насквозь пронзал меня, чувствуя себя подобно крошечной мыши в присутствии левущего льва. Я подумал, что он запросто, одним только своим взглядом мог сжечь меня дотла. Он ожидал моего ответа, как и все вокруг. Что я должен был сказать, и что случится после этого? Но мне нужно было следовать своему сердцу. Я молча стоял, тянулись долгие секунды. Гуру Нагов, казалось, читал мои мысли. И в этой тишине я вдруг почувствовал уверенность, что он сможет понять меня, понять, что как бы я ни ценил его путь, этот путь был не моим. В его пристальном взгляде светилось понимание, когда он поднял свою толстую могучую руку и, прикрыв медитацией глаза, предложил мне свои благословения. «Хорошо! Да поможет тебе Господь!» — промолвил он. «Нагобабы воздали должное моей счастливой судьбе и вернулись к своим делам». Из-за практикуемой им йоги гуру Нагабабов излучал вокруг себя какую-то неземную энергию, пробуждавшую одновременно и благоговение, и страх. А его волеизлияние казалось столь же незыблемым, как сами Гималаи. Я был очень горд состоявшимся с ним знакомством, но чувствовал, что мне все же лучше идти дальше. На следующий день Я поклонился вождю племени, прося его благословения продолжить свое паломничество. Все наги разом подняли свои трезубцы и прокричали благословение «Джай Шанка!» Озираясь вокруг, я в одиночестве шел по лесной тропе босиком. В этом племени нага бобов царил редкий дух товарищества. Их лояльность по отношению к самому племени и друг другу была настоящей, продиктованной самой их жизнью. Повсюду, куда бы они ни забредали, посторонние зачастую просто дрожали от страха от одного только их вида, поскольку нагабабы были дикими и грубыми, ведя аскетичную жизнь, хотя по-своему все это было направлено только на одно — на поиски Бога. Я намеревался посетить Бодринатх, расположенный высоко в Гималаях. По традиции, когда человек достигал последнего порога жизни, он предпринимал путешествие в Бодринатх, откуда уже никогда больше не возвращался. Но все дороги туда были занесены снегом, оказавшись непроходимыми из-за лавин, и мое путешествие не состоялось». По возвращении в Ришикеш я очутился в одном из его самых выдающихся ашрамов, сварга ашраме, куда к моей радости меня пригласили на специальный праздничный пир для всех саду. Все саду уселись рядами на земле, лицом друг другу, чтобы почтить духовную пищу, просад, специально приготовленный для такого случая. Глядя, сколько могли съесть эти старые саду по этому самому случаю, Я поразился и поспешил незамедлительно последовать их примеру. Закончив просад, мы вымыли руки, и многие из нас улеглись на землю на левый бок, что традиционно способствует улучшению пищеварения. Отдохнув, я намеревался исследовать окрестности. Бродя по пешеходной тропе, я встретился с какими-то состоятельными паломниками, которые были просто очарованы, увидав западного паренька, живущего среди саду. Остаток дня мы провели в разговорах, сидя на веранде. Ближе к вечеру к нам обратился за милостыней какой-то йог, которому было лет за тридцать. Но мои хозяева не обратили на него внимания. Осердившись на них, он задумал преподать им хороший урок. Сначала он забрался на стул и, дотянувшись до горящей лампочки, принялся выкручивать ее из патрона. Встав перед паломниками, Он голой рукой с хрустом смял горячую лампочку. Раскрыв кулак, он показал нам, что сжатая в ладони лампочка превратилась в мельчайший порошок. Удивительно, но на руке не было и следа крови или хотя бы какого-то пореза. И это было только началом его представления. Затем он высыпал весь полученный стеклянный порошок себе в рот и запил его чашкой воды. Состоятельные паломники пришли в неописуемое изумление. Потянувшись к своим карманам, они наградили Йога щедрым пожертвованием и стали просить его продемонстрировать им другие способности. Для демонстрации очередного трюка Йог отошел на находящуюся поблизости стройплощадку, где попросил длинный пруд стальной арматуры. Прикрыв один глаз тонким клочком ткани, Он установил этот металлический шест одним концом к себе в глазное яблоко, а другим концом шеста уперся в стену. Потом он медленно начал продвигаться к стене. С каждым шагом металлическая палка сгиналась все больше и больше, покуда Йог почти не уперся в стену, согнув пополам арматуру практически голым глазом. Отбросив в сторону пруд, который принял теперь у форму, он снял кусочек ткани, чтобы показать нам налившейся кровью ярко-красный глаз, воспаленный, но невредимый. Я видел так много проявлений подобных способностей у йогов, что это стало для меня весьма обычным делом. Но вот зато паломники принялись сорить деньгами, прося его рассказать, как ему удалось получить такие способности. Массируя ладонью глаз, Йог объяснил, «До двадцати лет я жил в Гималайской пещере при своем учителе. Гуруджи стал замечать, что я использовал свои егические способности, которым он меня обучал, ради престижа и денег. Отказавшись от такого ученика, он прогнал меня из Ашрама и обрек на возвращение в общество». Кинув специальный полотняный мешочек деньги, полученные от паломников, он продолжал, «А теперь я стараюсь набрать денег себе на женитьбу». Меня учили только науки йоги, и для меня это единственный известный способ заработать на жизнь. Хотя все учили меня, начиная со свами Рамы, который умел останавливать биение собственного сердца и перемещать предметы одним усилием воли, и до моего энергичного друга, материализовавшего бусину Рудракши, что подобные чудеса не должны почитаться выше простой предности Богу, но по-настоящему Я только в этот момент понял, что мистические способности, как таковые, совсем не обязательно являются духовными. Естественно, что те, кто был в состоянии противостоять очевидным законам природы, производили на меня впечатление. Многое из всего увиденного мной казалось необыкновенным. Теперь же я увидел, что подобные трюки, не относящиеся к осмысленному поиску Бога, на самом деле были иллюзорными. Я искал большего. Гималайи дали мне многое, но мне до сих пор было неведомо, какую форму примет моя собственная вера, и я старался испытать, все богатое разнообразие различных вероисповеданий Индии. Данное мною обещание посетить Варанаси, высокодуховный город, воспеваемый в индийской литературе, а также желание узнать побольше о буддизме и о практикующих его последователях в Бодхигае, подвигло меня предпринять путешествие на равнины юго-востока. Я собирался спускаться с Гималаев, но твердо решил, что обязательно сюда вернусь. Эти четыре месяца, казалось, составили для меня целую жизнь, и мне многое нужно было переварить. Возвратившись к своему излюбленному камню посреди ганги, я слушал песнь реки. Перед моим внутренним взором яркими вспышками мелькали все мои гималайские переживания. Там был саду, наставивший меня отдать реке мою западную одежду и взамен снабдивший меня одеяниями странствующего монаха. Были там и сокровища мудрости, которые я собирал, наблюдая за рекой. И тот момент, когда я предложил свою гармонику Ганге, а вместо нее получил сладостную песню реки. Там была простота и мудрость свами Чидананды, благословение Махариши, полученной мною во сне. Там был поглощенный медитацией Татвала Баба, благословение прокаженной женщины, отеческая доброта Кайлаш Бабы и материнское сострадание Ананда Майма, йогические способности Бала Йоги и уникальные методы обучения в племени Нага Бобов, уроки, которым я обучился от рек, гор, деревьев, неба и диких животных. Когда я прощался с Гималайскими горами и всеми людьми, живущими там, мне казалось, что в этих лесах я провел самую лучшую часть своей жизни Мне надо было добраться до Варанаси, и я сел в поезд, идущий в Дели. В окно я смотрел на простирающиеся перед моим взглядом равнины Индии. Широкие поля, некоторые пустующие, а другие с растительностью распахивались упряжками валов или буйволов, вслед за которыми шагали босоногие мужчины, цепко ухватившись за плуги. Постепенно эти пейзажи сменялись деревушками, потом небольшими городками, и уж затем, сопровождаемые запахом и привкусом дизельного дыма, мы въехали в Нью-Дели. Сигналили рожки, ревели двигатели грузовиков, повсюду толпился народ. Кричали разносчики, орала детвора, торговали сменялы. Теперь уже гималайские леса были далеко, и их сменил загрязненный город, переполненный миллионами населением. Прогуливаясь около фонтана у Конок Плейс, я услыхал окрик. Монах! Не могу поверить!» Спустя мгновение какой-то белокурый путешественник подбежал ко мне и схватил за руку. Это был Син, мой знакомый, который тоже странствовал, прилепив на рюкзак маленький канадский флажок. Мы встречались с ним на площади Пикадилли в Лондоне, среди поклонников контркультуры. Я был рад его видеть, но тем не менее, возвратясь совершенно из другого мира, я оказался плохо подготовлен к такой встрече. Пока мы разговаривали с Сином, его язык, манерность речи и интересы показались мне совершенно незрелыми и неинтересными. Что же происходит? Я вежливо выслушивал сплетни о наших общих знакомых, его взгляды на мировую политику и о тех местах, где ему удалось словить кайф, об его проблемах, когда он болел дизентерией, вплоть до таких интимных подробностей, как консистенция его стула. Мне хотелось сбежать. А ведь не прошло и годы с той поры, когда я наслаждался его компанией. Почему же сейчас все стало совсем по-другому? Может, он изменился?» Сделав глубокий вдох, я неожиданно понял, что изменился я, а не он. До этой встречи со своим старым приятелем я не мог вообразить себе, до какой степени я изменился. А пообщавшись с Сином, у меня возникло такое ощущение, словно я преобразился абсолютно в другого человека. В какой-то момент это потрясло меня. У меня закружилась голова и задрожали конечности. Я понял что мне необходимо как-то более взвешенно подходить к тому миру, что был мне так знаком, но теперь стал вдруг совершенно чуждым. Покуда Син продолжал нести вздор, я окинул все это внутренним взором. Там я вновь увидел, что тот круг общения и окружающая нас среда, которые мы выбираем для себя, могут формировать наш характер вплоть до самых фундаментальных основ наших представлений о жизни. И Неподалеку от нас бил струями мощный фонтан, непрерывно выкидывая высоко в воздух потоки воды. Достигнув самого верха, каждая из составляющих его капель воды с шумным плеском обрушивалась в бассейн. Наблюдая за струями фонтана, я молился о том, чтобы самому не обрушиться в порочную ловушку осуждения других». Из-за того, что я сам сделал нестандартный выбор в жизни, я испытывал на себе, каково это очутиться на месте того, кого осуждают, и я не мог бы уже продолжать жить в ладу с собой, если бы сам стал осуждать других. Однако эта тенденция критиковать других была сильна. Я мог более не соглашаться с идеями Сина или выбором его пути, но почему бы не уважать его как душу, произошедшую из того же самого божественного источника? и не продолжать вести ту самую жизнь, которую я теперь считал священной. Эти мысли текли у меня в голове, пока я продолжал поддерживать беседу. Пустя какое-то время Сим позвал меня пообедать вместе с ним. Извинившись, я вежливо отказался. «Здорово, что мы с тобой встретились, монах!» — сказал он с энтузиазмом, пожав мне руку. «Очень познавательная встреча, Сим. Правда». С того самого дня, всякий раз, когда я оказывался проездом в Нью-Дели, я останавливался в храме Ханумана, что возле Конот Плейс, в компании Саду. На своем пути исследования в Варанасе поезд сделал остановку в Агре, на родине Тадж-Махау. Одной из роскошей поездки в вагоне третьего класса была возможность сойти с поезда, где заблагорассудится, а потом, позже, вскочить уже в другой поезд, следующий в нужном тебе направлении. Разве можно было остановиться в Вагре и не посетить этого знаменитейшего мавзолея, памятника 17 века, прославившегося как одно из чудес света? Лишь только я вошел в массивные ворота, моему взору открылся длинный водоем, окаймленный по берегам кипарисами. На обеих его берегах были разбиты изобилующие цветами персидские сады. Чуть поодаль, в самом конце прудов, на фоне синего неба и реки Емуны, высился Тадж-Махал. Подойдя ближе, я с восхищением разглядывал ручную резьбу на белом мраморе, инкрустированным снаружи и изнутри самоцветами. Отдыхая в саду, я прочитал буклет о его истории, откуда узнал, что правитель Моголов построил этот памятник своей умершей любимой жене, и он предназначался ей в качестве усыпальницы. Окончательно памятник был достроен в 1648 году. На его возведение ушло 22 года и понадобилось 20 тысяч рабочих и мастеров. Легенда гласит, что когда Мавзолей был готов, талантливым мастерам отрубили руки, чтобы они уже наверняка не смогли построить ничего подобного. В дальнейшем один из собственных сыновей того правителя узурпировал власть в королевстве, сослав или поубивав своих братьев, а самого отца бросил в тюрьму. Оторвавшись от книги, я попытался осмыслить эту историю. Построив великолепные дворцы, форты, мечети, или этот самый Тадж-Махал, правитель оказался побежденным и был заключен в тюрьму с собственным сыном. Лишенный свободы, он ужасно страдал в заточении, а в это время члены его семьи воевали и умертвляли друг друга. Таковы достойные сожаления, последствия жажды власти. В сердце которая взращивает сорное семя эгоистической жадности, цветку любви не удастся выжить. Побороть собственную зависть, похоть и жадность. Вот что действительно монументально.